Новые жертвы войны. В очередной раз пострадали несколько. На колонну военных напали сотни раненых, десятки убитых. Заявляют о высокой вероятности применения ядерного оружия. Они попадут в ад за свои злодеяния, заявляет президент. Темный кабинет вылавливает небольшую светлую полоску, источаемую настольной лампой, расположенной на письменном столе. Стол завален разнообразным мусором, от окурков сигарет до пожелтевших бумаг. Посередине стола, на единственном более-менее чистом месте, стояла прямоугольная прозрачная бутылка с коньяком. Наполовину заполненная или выпитая. Рядом покоился широкий стакан, на дне которого тонкая темная полоса. За столом сидел упершийся лбом в ладони Кофлер. Он задремал. погрузился в забытье. В последнее время мужчина все больше налегал на бутылку. Он часто в конце рабочего дня оказывался в стельку пьяным. Скорее всего, чтобы, добравшись домой, сразу уснуть и не общаться с тенью, обитающей у него дома. Тень, которую он когда-то любил и ценил. А сейчас испытывал к ней лишь отвращение, как и к себе. Он не мог смотреть в ее потухшие навсегда глаза. А в те редкие минуты, когда Рани бывала в нормальном расположении духа, в ее взгляде он видел презрение и ненависть к нему. И этот злой взгляд был еще хуже, чем отстраненность. Зачем он забрал ее из психушки? Этот вопрос Йозен задавал себе не раз. Он все еще питал надежду. На что? Может быть, на возвращение к нормальной семейной жизни? Но дома ранее оставалась отчужденной и холодной. Она проводила много времени, смотря в окно в их спальне. А когда он пробовал с ней заговорить, почти не реагировала на него. Сначала Кофлера это расстраивало и злило. А от этого нервное напряжение усиливалось. Пропасть между ними стала непреодолимой. Супруга ненавидела его. Однажды, когда он в очередной раз зашел к ней в комнату и предложил поесть, А Рани обратила к нему свое изможденное лицо. Кофлер запомнил его навсегда. Ее некогда прекрасное лицо было перекошено злобой. Впалые глаза блестели. «Нам нужно развестись», — дрожащим голосом прокаркала Ранни. Кофлер попытался ее успокоить. Он говорил ей, что все будет по-прежнему, что они еще будут счастливы, что он любит ее, наконец. «Я не люблю тебя», — крикнула она с такой яростью, что Кофлер неосознанно попятился из комнаты. Ты чудовище! кричала вслед ему та, что когда-то верила в него. С тех пор Кофлер все больше стал прикладываться к бутылке по вечерам после работы, а со временем он начал пить с утра. Частенько являясь на работу в сильно нетрезвом виде, несколько раз его не пропускали в его же лабораторию. Один раз он настолько напился с самого утра что выпал из реальности на несколько суток. Когда же пришел в себя, то узнал, что его хотели уволить после того, как он ворвался в лабораторию с початой бутылкой текилы и кричал невразумительные вещи. Пытался ломать оборудование и почти прорвался внутрь клетки. Его вовремя скрутила подоспевшая охрана. Благо, на первый раз простили и не стали заводить дело. Отделался он лишь предупреждением. Но он продолжил утренние и вечерние излияния. Это сказалось на работоспособности и мыслительной деятельности. Кофлера стала подводить память. Он стал забывать многие формулы и теоремы. И с трудом заставлял себя продолжать работу над соловьем. Соловья он теперь называл просто прибором или УК-13. Кофлер и сам не мог объяснить, что это значило. Просто бессмысленное название. Как и все, чем он занимался, он начал понимать, что занимается глупостью. Он хотел отказаться, но ему угрожали последствиями отнять квартиру и машину, штрафы и прочее. Эксперименты продолжались. Дети все так же поступали для экспериментов, как расходный материал. Кофлер ни с кем из них не контактировал и во время эксперимента куда-то уходил, оставляя вместо себя новую помощницу. Устройство стало работать стабильнее, хотя сам Кофлер не понимал, каким именно образом. Да и защиту оператора усовершенствовали. Теперь потерь сознания и смертей не наблюдалось. Эксперименты же стали больше похожи на подготовку к конкретной задаче. Только какой? Кофлера не ставили в известность. Он стал лишним в своем же проекте. «Тимми был жертвенным агонцем». Йозен со временем перестал следить за собой. Его стала интересовать лишь выпивка. Но и к выпивке он привык. Она перестала снимать душевную боль. Тогда он попробовал впервые марихуану. Для того, чтобы расслабиться и снять напряжение. Затем снова и снова. Подсел на более тяжелую наркоту. Но не увлекался ей, предпочитая все же алкоголь. Он глотал различные таблетки, сулившие уход от реальности, вперемешку с крепким алкоголем. Со временем Кофлер перестал узнавать себя в зеркале. Из отражения на него смотрел дряхлый ссохшийся старик. Абсолютно седой, с темными кругами под глазами. Он тоже стал тенью самого себя, как и ранее. Кофлер заплакал во сне. Слезы полились на руку. Теперь Кофлер часто даже не приходил домой, предпочитая ночевать у себя в кабинете. Запирался в нем на ночь с двумя-тремя бутылками покрепче и пакетиком наркотиков. Он становился плаксивым, когда напивался. Ему было жаль себя. Он не понимал, за что заслужил все это. Ведь он был выдающимся ученым. Светило своего времени. Во всем виноват был Паули. Если бы он не убедил Кофлера связаться с компанией Гивир, то ничего бы не было бы. Он, Йозеф Кофлер, всего лишь хотел заниматься наукой. Он был великим гуманистом и верил в идею спасения человечества. Из-за этого подлого предателя, которого Кофлер считал другом, он вынужден сейчас общаться с военными. В том числе с полковником Стимсоном. Тем, кто извращал все идеи Кофлера, уничтожал, втаптывал в грязь. «Военные во главе со Стимсоном — вот корень зла». Они являются настоящими чудовищами. Они развязали эту чертову войну при содействии лживых политиков. Такие, как Стимсон и ему подобные, начинают войны, чтобы уничтожать обычных людей во имя эфемерной цели. А Ране тоже всегда было мало, чтобы Кофлер для нее не делал. Она эгоистка, обременяла его семейными заботами, тянула назад, когда он стремился только вперед». манипулировала им с помощью «Тимми, Нелли». Кофлер опять заплакал во сне. Он теперь часто плакал, когда напивался. Мысли путались и повторялись по нескольку раз, только разными словами. Хотя, как он мог думать и спать одновременно? Возможно, это сознание играло с ним злую шутку. Или во всем виноват Соловей с самого начала. Эта адская машина как-то влияла на них, кто контактировал с ней. Первым об этом упомянул Паули. Он что-то почувствовал, но не мог объяснить, что именно. Это как наваждение. Йозан, в последнее время он иногда не мог вспомнить своего имени, если бы его сейчас спросили, на какой технологии основан эффект квантовой запутанности, производимый соловьем, не смог бы ответить. Он сам не знал или не помнил, или это соловей стер ему память, чтобы он не мог никому поведать о его происхождении. А что, если соловей на самом деле является живым существом, запертым в механическую коробку? «Папа!» — внезапно сквозь сон услышал Кофлер голос сына. Мужчина поднял залитую слезами голову и, прищурившись, принялся осматриваться. «Все плыло перед глазами». Отвесы от настольной лампы выхватывали части интерьера. Вот угол шкафа, в котором хранились важные документы. Вот диванчик, расположенный у соседней стены. Что-то зацепило из-за глаз. Невысокая тень, находившаяся справа от диванчика, почти в углу. Она была явно темнее естественной темноты комнаты. В отличие от остальных предметов, очертания и цвет, которых можно было хоть как-то различать в тусклом свете, Тень была абсолютно черной, словно поглощала небогатые крупицы от света от маленького светильника. Как, к кто -да здесь Заплетающимся языком еле выговорил Кофлер. «Это я, папа!» Снова раздался голос сына. Кофлер не мог сейчас вспомнить его имени. «Ты что, меня не узнал?» Голос звучал словно в голове, но Йозен знал, что с ним говорит тень. Он быстро начал трезветь. Комната шаталась из стороны в сторону. Кофлера мутило. Ученый трясущейся рукой налил стакан коньяка и тут же залпом осушил его. Внутри разлилось обжигающее тепло. И отвратительный вкус последовал за ним. Кофлер почувствовал накатывающую тошноту. «Тебя здесь нет!» — крикнул он тени. «Но это неправда!» — возмутилась тень голосом сына, наполненным обитой. Кофлер заметил, как внутри тени что-то зашевелилось. Это было похоже на извивание змеи или большого щупальца. «Я здесь, папа!» «Что тебе нужно от меня?» Умоляюще вопросил мужчина. Ему казалось, что его накрывает безумие. Возможно, то, что извивалось внутри тени, и было самим воплощенным безумием. «Прошу, перестань терзать меня!» «Папа!» «Ты что, не знаешь, что мир похож на слоёный пирог?» «И в каждом его слое кто-то живет. Голос сына становился похож на механический, и из него улетучивались нотки человечности. «А в центре пирога...» «Узор». «В узор попадают все». «Рано или поздно». «И вы с мамой туда попадете. «А я уже вас там жду». «Нет!» Завопил Кофлер, встал и резко швырнул стакан с остатками содержимого в тень. Последовал звук бьющегося стекла. Стакан достиг стены. Тень осталась неподвижной, будто стеклянная емкость пролетела сквозь нее. Кофлер окончательно протрезвел. В этот момент в дверь постучали. Это было так неожиданно громко, что Кофлер подпрыгнул на месте. «Кто там?» «Это Стимсон, профессор!» — раздался приглушенный басовитый голос ненавистного военного из-за двери. «Нам надо срочно поговорить!» Кофлер перевел взгляд в тот угол, где находилась тень. Она по-прежнему была на своем месте. Мужчина потер глаза и нащупал очки. Он надел их трясущейся рукой. «Сейчас открою!» — крикнул он, обходя стол и направляясь к двери. Щелкнул замок, и Кофлер открыл дверь. В кабинет ворвалась яркая полоска света, ослепив ученого. Тот прищурился и приоткрыл дверь шире. На пороге стояло несколько фигур. Впереди всех была фигура маленького круглого человечка. «К вам есть разговор!» Басом произнесла маленькая фигура. «Можно войти?» Кофлер молча распахнул дверь и, пошатываясь, вернулся за свой стол. Три фигуры вошли в кабинет. Щелк. И помещение озарилось слепящим светом, вызвавшим приступ мигрени Уйозана. Он зажмурил глаза. Через некоторое время мужчина открыл глаза и увидел, в каком бардаке пребывал его кабинет. Повсюду валялись бутылки и мусор, а также осколки от рамок, в которых некогда находились дипломы. Кофлер снова посмотрел в тот угол, в котором совсем недавно стояла тень, разговаривавшая с ним голосом Тимми. Кофлер неожиданно вспомнил его имя и улыбнулся. Но сейчас в освещенной комнате угол был пуст. Там никого не было. Часть Кофлера была разочарована. Хоть он и испытал дискомфорт, общаясь с тенью. «Профессор, у меня к вам дело!» выдернул Йозана из раздумий голос Тимсона. Кофлер посмотрел на него тяжелым взглядом. «Все «у меня к вам дело» этого человека кончались одинаково. Кофлера вынуждали что-то сделать. Может быть, они наконец-то захотят его уволить, разорвать с ним контракт, «Но почему они не могут подождать до утра?» «Дело в том, что последние события на фронте требуют наших неотложных решений», не дождавшись ответа, продолжил Стимсон. Он стоял по другую сторону стола, скрестив руки за спиной. Двое, как оказалось, солдат, не охранников лаборатории, стояли по стойке смирно, больше напоминавшие манекенов. «Дело в том, что наши враги грозятся применить ядерное вооружение», «Мы, соответственно, тоже обязаны будем ответить ударом на удар. А это начало ядерной войны, которая может стать закатом для всех людей, понимаете?» Кофлер прекрасно все понимал, но давно перестал следить за новостями. Он потерял веру в человечество. Давно для себя решил, что спасать его бессмысленно. Оно все равно будет пытаться погубить себя». Это как спасать особо рьяного самоубийцу каждый раз, когда он пытается достичь своей цели. Кофлер не просто разочаровался, а наполнился презрением к человечеству. И как он мог быть таким беспечным идиотом? Что за чушь вела его? Пора принять реальность. Все, что он получил взамен — разговор с умершим сыном тенью, «Сумасшедшую жену, не сумевшую сохранить жизнь не неродившейся дочки и которая его ненавидит, а также пропавшего друга. Да пошло оно в ваше человечество!» «Так вот», — Стимсон начал заметно нервничать. Он заходил взад-вперед. «Было принято решение в самых верхах сделать упреждающий удар, дабы избежать ядерной войны. Я, признаюсь честно, предложил простой, но эффективный план». Показать врагу, что мы превосходим его в технологическом плане. В этом нам поможет военный потенциал устройства. Оно станет основой для бомбы квантовой запутанности. Или, если хотите, БКЗ-13. Небольшой авиаудар по столице вражеского государства, и все. Хлопнул кулаком в ладонь полковник. Жертв, конечно, не избежать. Но затем можно будет кое-что подправить. Улучшить. Так ведь работает устройство, меняет реальность в локальном радиусе. Так, как нам угодно. Что скажете? Ведь это лучше, чем окончательная война, где не будет победителей, а все проиграют, согласны?» Стимсон остановился и принялся буравить Кофлера взглядом. Тот смотрел на военного из «Поймите, я вас очень уважаю, профессор. Являюсь вашим большим поклонником. И решил поставить вас в известность. Мы забираем проект «Соловей». При этом слове Кофлер поморщился, словно его опять замутило. «Под юрисдикцию Министерства обороны. Им займутся первоклассные военные спецы. Устройство будет в надежных руках, поверьте. Если бы не война, мы бы так не поступали. К тому же вам не помешает отдых после всего, что вам пришлось пройти». «Заткнись, заткнись, заткнись!» Кофлер сжал зубы, чтобы не закричать это вслух. Ему очень хотелось взять со стола бутылку с остатками коньяка и разбить ее об голову этого мерзкого усатого хмыря. Вместо этого Кофлер, трясущийся рукой, налил себе полный стакан крепкого темного коричневого пойла и залпом его осушил. Стало немного легче. «Ваши заслуги, несмотря на ваше поведение и состояние в последнее время, не будут забыты. Вам присудят премию мира сразу после проведения спецоперации». «И выплатят также солидный гонорар. Квартира и машина останутся вашими, хотя в вашем нынешнем состоянии я бы не советовал вам садиться за руль. Лучше нанять водителя. Ну и, конечно, вы будете вхожи в любые научные заведения страны. И у вас отныне есть влиятельные друзья. Вы, на мой взгляд, великий человек и заслуживаете всего этого». «Сына, вы мне тоже вернете вместе с нерожденной дочерью?» Кофлер не хотел этого говорить, но слова сами сорвались с губ. «Или, может быть, исцелите мою психованную жену от шизофрении? А куда вы, кстати, дели Паули? Что-то я давно его не видел». Кофлер привстал и принялся осматриваться вокруг, заглядывая под стол. «Нет его». Стимсон молчал. На его покрасневшем лице читалось недоумение, смешанное с презрением. «Ну вот и ты меня презираешь». хрипло произнес Кофлер. «Я прекрасно понимаю все жертвы, на которые...» Договорить да он не успел. Ведь в него уже летела бутылка коньяка. Стимсон успел увернуться в последний момент. Бутылка просвистела в нескольких миллиметрах от головы полковника и врезалась в стену, разбившись на тысячи осколков и украсив стену коричневым пятном. Одному из солдат не повезло. Он находился в непосредственной близости от места удара. Один из осколков отлетел и угодил парню прямо в щеку. Кровь из щеки потекла обильной струей. Солдат инстинктивно закрыл рукой пострадавшую часть лица. «Пошел ты со своими привилегиями!» кричал все это время Кофлер на Стимсона. Полковник выпученными глазами смотрел на ученого. Тот принялся хохотать, как ненормальный, повторяя про поощрение. вывести его за пределы здания и не впускать сюда больше!» — взревел полковник. — Кто бы мог подумать, что в этом невзрачном коротышке столько гонора? — Быстро! Солдаты, даже тот, что был ранен, подбежали к Кофлеру и быстро его скрутили. Тот даже не сопротивлялся. — Засунь тебя в жопу в привилегии, в Стимсон! хохоча кричал Йозен, когда его волокли из помещения. В этот момент в памяти всплыл образ Паули, которого точно так же волокли охранники из кабинета. История повторялась. Закон бумеранга, который возвращается к тебе, как бы далеко ты его не отбрасывал. В этот момент Кофлер подумал, что разговаривать с тенью было гораздо приятнее. Дверь в комнату открывается со скрипом. Петли давно не смазывали. и скрип символизирует опустошение. Кофлер переступает через порог. В спальне царит тьма. лишь только слышен странный повторяющийся скрип. Помимо этого, ничего не выдает своего присутствия звуком. Но мужчина чувствует, что в комнате кто-то есть. Возможно, еще одна тень, с которой можно продолжить беседу. Окна занавешаны плотными шторами. До спальни даже не доходит свет из прихожей. Неприятное чувство подкатывает горло тошнотой. Словно... В этой непроницаемой тьме спальни прячется то страшное извивающееся безумие, и оно готово вот-вот его поглотить. Кофлер еще не совсем протрезвевшим умом воображает, что это самое безумие трансформируется в инфернальные черные щупальца, из которых стекает зловонная черная жижа. Эта жижа оставляет после себя ядовитый след. Щупальца приближается к нему, готовится к атаке и нападает. Кофлер готовится, но ничего не происходит. Лишь темнота да тишина, прерываемая загадочным скрипом. Будто Кофлер сейчас один на всем белом свете. В этом можно даже найти удовлетворение при желании. Но Йозану не по себе. Внутри него возникает тревога. Мужчина знает, что должен включить свет и столкнуться с тем, что бы это ни было. Но ему хочется остаться в этой спокойной тьме как можно дольше. «Может быть, развернуться и сбежать туда, где всегда темно и тихо? Дальше ото всего и всех!» — шепчет ему внутренний голос. «Этот голос не принадлежит Кофлеру?» «Нет!» — тихо произносит Йозен и трясущейся рукой нащупывает выключатель. В тишине раздается негромкая щелк, и спальню буквально заливает ослепительно-болезненным светом. Кофлер прищуривается, в висках бьют барабаны, отдаваясь в затылок. Когда глаза начинают привыкать к свету, Йозен понемногу открывает их. Перед ним из замыленного пространства постепенно проступает спальня. Он видит оранье в черном длинном платье, словно парящую над полом. Это точно она. Сомнений быть не может. Кофлер узнает это платье и тщедушную фигурку его жены. Мужчина несколько раз моргает, и перед ним открывается шокирующая, бьющая на отпыш по голове правда. Тело о раскачивается на веревке, прикрепленной к маленькой люстре посреди комнаты. Вокруг валяются ее разбросанные вещи. Их общая кровать поставлена на боковину, матрац, изрезанный чем-то острым, валяется в углу. Простыня свисает со штор. Под телом повешенной орани, немного в стране лежит старая деревянная табуретка. Йозен даже не знал, что у них есть дома такая. В углу валяется наполовину изрезанная картина. На ней изображен кофлер с ореолом света вокруг головы. Та самая картина, которую когда-то ранее нарисовала для него. Взгляд цепляется за двойника, изображенного на картине. Лицо того размазано, словно кто-то пытался стереть этот ненавистный, пронзительный, высокомерный взгляд. На месте лица сумбурное нечто, бесформенное месиво. Кофлер в ступоре хватает ртом воздух, словно рыба, неожиданно выброшенная на берег. Его выпученные глаза смотрят на мертвую супругу. Ее успевшее посинеть лицо, ставшее еще изможденнее. Ее приоткрытый рот и вываленный на бок распухший язык. Ее вывернутую неестественным образом шею. Ее открытые, выпученные и побелевшие зрачки в противовес налитым кровью белкам от полупавшихся капилляров. Эти страшные глаза с упреком смотрят на Йозана. Глаза мертвеца. От такого взгляда не убежать, куда бы ты ни отправился. Белые, как у фарфоровой куклы, тоненькие руки вытянуты вниз. Все это зрелище сопровождается скрипом веревки, трущейся о люстру. Кофлер чувствует приступ дурноты. Его рвет желчью. Спазм сгибает мужчину пополам. Когда рвотные позывы проходят, лучше не становится. Но с кофля расходит оцепенение. Он подбегает к Арани, по пути спотыкаясь и еле удержавшись на ногах. «Нет, не надо!» — кричит он. «Почему?» Йозен пытается приподнять бездыханное тело, вынуть из петли, чтобы оказать помощь. Возможно, еще не слишком поздно. «Может быть, есть шанс на спасение!» Он обхватывает ноги супруги и пытается подтянуть тело вверх. Ора не словно пушинка, но удержать ее долго в таком положении не получается. Тело соскальзывает вниз. Еще несколько попыток. Безрезультатно. «Ну давай!» — рычит Йозан сквозь тиснутые зубы. «Пожалуйста!» Все безрезультатно. «Ты же знаешь, что она мертва!» — шепчет ему убийственно спокойный голос логики. «Нет», — кряхтит Кофлер, — «нужно перерезать веревку. Но как? Бежать до кухни — это лишние секунды, которых нет, если только...» Он вспоминает про трофейный нож, подаренный ему когда-то на день рождения его другом Паули. Странный, конечно, подарок, но Паули уверил, что это не простой нож, а особенный, ручной работы. Он приносит удачу своему владельцу. «Однажды нож тебе пригодится, вот увидишь», — сказал тогда молодой веселый Пауле. Похоже, момент настал. Нож должен храниться в специальном сейфе в шкафу, который находится в их спальне, буквально в паре метров от него. Йозен специально запер его в личном сейфе от жены подальше в ее нынешнем состоянии. Кофлер аккуратно отпустил тело и рванулся к шкафу. Резко распахнув дверцы шкафа, он раздвигает вещи в разные стороны, и под ними оказывается темный ребристый металл сейфа. Введя код, Йозан рывком открывает дверцу шкафа и хватает нож в кожухе. Бежит к аране, подставляет стул, встает на него и срезает веревку, придерживая тело жены. Когда веревка поддается, кофлер не в силах удержать Арани и падает вместе с ней на пол. Мужчина поднимается с пола и садится рядом с телом. Снимает с тоненькой согнутой шеи ораньи оборванную петлю. На шее остается темная полоса от веревки. Он пытается нащупать пульс. Пульс отсутствует. Подносит руку к ее носу. Дыхание отсутствует. Мужчина пытается оказывать первую помощь. Массаж сердца. Так продолжается какое-то время. Безрезультатно. «Брось ты это! Она мертва!» Все тот же холодный безэмоциональный голос. «Нет, я не могу!» Мужчина всхлипывает. Слеза стекает по лицу. «Пожалуйста, очнись! Мы все преодолеем! Мы все!» Он пытается делать искусственное дыхание. Он не спец в оказании первой помощи, но несколько раз их водили на одноименные курсы. «Проснись, Арани! Я люблю тебя! Не уходи!» Его голос становится все громче, переходя в вой. «Прости за Тимми, Нелли. Я виноват! Но ты должна жить!» Йозен смотрит вверх и рыдает. Слезы застилают глаза. «Она мертва!» Проходит время. Кофлер не знает, сколько именно времени прошло, но за окном все еще темно. Он по-прежнему в спальне. Сидит на полу. Рядом укрытое простынёй тело Орани. Мужчина туманным взглядом смотрит на ее силуэт, обрисованный белой простынёй, теперь скорее похожий на саван. Из-под простыни торчат посиневшие ноги. Что-то цепляется за взгляд растоптанного и уничтоженного бедолаги. Нечто рядом с телом. Несколько, если быть точным, две фотографии. Йозан подползает к ним и берет одну из них в руки, затем рассматривает, переворачивает и читает надпись на обратной стороне. Приступ отчаяния снова подкатывает горлу. затем следует второе фото. Кофлер всматривается в него, словно пытается разгадать уравнение. Мужчина снова плачет. Фотографии падают из рук. На первой изображена улыбающаяся семья из трех человек под огромным деревом на берегу моря. Йозен, Арани и Тимми. Та самая поездка к морю на пикник. Это тот последний момент, когда они были счастливы. Момент перед тем, как... На обратной стороне фото надпись, сделанная почерком Орани. «Мы были так счастливы здесь!» Второе фото представляет из себя маленький снимок УЗИ плода. Внизу на белой кромке карандашом надпись, тем же почерком. «Нелли, одна из твоих жертв!» Кофлер падает на холодный паркетный пол. «Больше незачем жить! Он не заслужил больше ничего, кроме презрения!» Йозен Кофлер стоит перед зеркалом в ванной. Зеркало в трещинах, сходящихся по кругу в одну точку. словно кто-то ударил по нему в этой точке, вложив в удар всю свою злость и силу. Из зеркала на мужчину смотрело несколько отражений разного размера, но повторявших одного и того же старика, бледного как смерть. Выражение лица Йозена подобно камню. Ни единой эмоции, кроме трясущихся губ. Кофлер, не моргая, довольно долго всматривается в разбитое зеркало. Он видит там не свое отражение. а нечто противоестественное. То, что не должно существовать на белом свете. «Ты уродливое чудовище!» обращается он дрожащим голосом к своему разбитому на множество осколков двойнику. Затем переводит взгляд вниз на раковину, на свои руки, опершиеся об нее. Из ладони правой руки торчит осколок и сочится кровь, стекающая прямо в ванну. Рядом с окровавленной рукой на все той же раковине лежит подарочный нож с расписанной рукоятью и каленым стальным лезвием. Нож, который должен был принести удачу, спасти Орани. Почему он не вспомнил об этом ноже раньше? Кофлер берет нож в руку и осматривает его со всех сторон. На рукояти остается кровавый след. Кофлер возвращает нож на раковину. Тоже остается. Во всем виноват Соловей. Он разрушает жизни. Его нужно уничтожить, сломать, чтобы больше никто не пострадал от его действий. В голове Кофлера рождается план. План мести. Мести, которая будет посвящена Тимми. Йозан поднимает руку, из которой торчит осколок и, ухватившись покрепче за него, силой вырывает. Смывает кровь под проточной водой и рассматривает рану. Рано, похожа на круг с тремя расползающимися в разные стороны порезами. Нечто неуловимо знакомое. Насмотревшись, Кофлер достает из настенного шкафчика аптечку, вынимает бинт и обматывает им поврежденную руку. Затем снова смотрит на нож. Берет осколок, который достал из руки, и вычарчивает им на рукояти большими буквами слова «ТИМ». Убирает нож в карман, выключает воду, и выходит из ванной. Свет гаснет. Полупрозрачные двери разъехались в стороны, открывая вход в темное помещение научной лаборатории. Лаборатории с большим, выполненным из абонитого металла кубическим пространством посередине. Пространством, состоящим из нескольких секций и называемым кубом, тестовой камерой или клеткой сдерживания. В лабораторию вбежал, громко и часто дыша, старик в порванном бежевом пальто с растрепанными седыми волосами и перемотанный покрасневшим бинтом правой рукой. Он споткнулся о порог, когда забегал, практически на пустом месте, едва не упал. Но все же смог удержаться на ногах. В заплывших и покрасневших глазах старика можно было прочитать панику и волнение. Старика звали Йозен Кофлер, и он был не старым. но сильно потрепанным жизнью несчастным человеком. Позади него, в коридоре, освещенном лишь дежурным освещением, слышался громкий приближающийся топот. «Стойте!» — вторил этому топоту властный мужской голос. «Мистер Кофлер, вернитесь!» Это была погоня. За Кофлером гналась охрана. Судя по всему, крепкие парни не ожидали, что выставленный с позором ученый вернется этой же ночью, Кофлер подошел к электронному замку и приложил свой ключ-пропуск. Входные двери в лабораторию закрылись. Затем на расположенной рядом кнопочной панели нашел разъем для спецключа охраны, достал его из кармана и засунул его в разъем. Повернул три раза и нажал цифровую комбинацию. Сменил экранный код для открытия дверей, которым могут пользоваться охранники в экстренных случаях, чтобы открыть дверь. Теперь охрана не могла проникнуть в лабораторию, потому что он сменил код. В теории он узнал об экстренном коде для охраны еще когда Паули был здесь. А всю процедуру смены экстренного кода постепенно выяснил у знакомых охранников, всегда блиставших силой, но не интеллектом. В довершении ко всему Кофлер разбил панель доступа. Панель заискрилась. С той стороны двери, судя по звуку, подбежало несколько человек. Они попытались открыть двери. Но протяжный высокий писк свидетельствовал о том, что у них ничего не вышло. Еще несколько попыток оказались тщетными. Значит, план сработал. Кофлер улыбнулся нервной улыбкой. По крайней мере, у него есть небольшой запас времени до тех пор, пока они не придумают новый способ открыть двери. В дверь забарабанили. «Кофлер, если вы сейчас же не откроете, то вас ждут серьезные последствия!» принялся угрожать один из охранников. «Вас посадят в тюрьму! Подумайте!» Кофлер бы рассмеялся в голос, если бы его не мучила такая сильная дышка после пробежки. Он не собирался возвращаться. Его план этого не подразумевал. Это билет в один конец. Путь мести за его семью, друга, за самого себя. Йоза насмотрелся. Лаборатория во тьме ночи выглядела довольно зловеще. Из просторных окон в помещении проникал необычайно яркий лунный свет. Он падал на приборы и устройства, которые поблескивали в нем, словно светлячки. Единственное, что не отражало лунный свет, это эбонитовый куб. Клетка для соловья. Кубическое темное строение словно поглощало в себя вообще любой свет, пожирало его, питалось им. Со стороны казалось... что посреди лаборатории находится квадратная черная дыра. Кофлер нахмурился. Он знал, что подобный эффект создается, скорее всего, воспаленным воображением, учитывая, что находится внутри. Но все же Кофлер мог поклясться, что видел сейчас перед собой абсолютно черный объект. «Это словно черный король из сказки, любимой сказки Тимми», — подумалось старику. Кофлер направился к электрическому счету, Открыв его, ученый включил автоматические выключатели. В лаборатории появился белый свет от светильников. В дверь продолжали барабанить. Раздавались угрозы. Но Кофлера это не волновало. У него была цель. Он проследовал в комнату управления и там приступил к включению оборудования и устройства в целом. Загудели катушки преобразователей. Заскрипели осциллографы, вспыхнули изображения на мониторах. В клетку было подано напряжение. На экранах появились освещенные сектора Куба. В одном из секторов, самом большом, находился соловей. Воздух вокруг него слегка пульсировал. На поверхности его переливались фиолетово-оранжевые сполохи. Это было похоже на мини-разряды, бегающие по корпусу устройства. С самим устройством Точнее, с его формой что-то было не так. Устройство выглядело совсем по-другому. Теперь оно было полукруглым, с желтыми шестигранными выемками. Это напоминало... Футбольный мяч. Кофлер протер глаза. Он только сейчас понял, что на нем нет очков. Он, видимо, забыл их дома, когда в спешке покидал его. Ученый еще раз посмотрел на монитор. «Нет, точно мяч!» Снаружи его покрывало нечто вроде ребристой короны или диадемы. Той самой, которую одевали на голову операторов для слияния с соловьем. И еще была одна странность. Устройство будто висело в воздухе и едва заметно вращалось. Когда произошли подобные метаморфозы? Неужели устройство разумное и может менять форму по своей прихоти? Или это лишь зарождение разума где-то в недрах устройства? Кофлер уже некоторое время не участвовал в экспериментах и не видел соловья. Но неужели никто из сотрудников не замечал этой перемены? А может быть, ему не докладывали, или они тоже попали под влияние соловья? А может быть, он, Кофлер, сейчас видит его таким из-за... У Кофлера непроизвольно скатилась слеза. В висках застучало. Вокруг соловья появилось все больше всполохов. Устройство словно приглашало Кофлера, звало его. Появился нарастающий гул. Мелкие предметы, лежавшие неподалеку, шариковые ручки, кружка, степлер, карандаш и прочее, поднялись в воздух и принялись парить. Кофлер посмотрел на творящийся вокруг хаос. Ему это напоминало их с Паули первое испытание соловья. Тогда тоже вещи летали по комнате. Свет в лаборатории заморгал. Пришла пора действовать. Кофлер достал из кармана пальто фотографию. На ней изображена семья на берегу моря под навесистым деревом. Счастливая семья. Тимми, Арани и Кофлер. Они смеются. Как прекрасен был этот момент. Он отпечатался в памяти. Единственный светлый момент перед гибелью надежд. Что-то на фотографии зацепилось за взгляд Кофлера. Что-то было не так в самом снимке. будто немного другой ракурс. Камера была с таймером. Фотокамера стояла невысоко, прямо напротив них. Но теперь казалось, что они смотрят в камеру немного снизу, будто камера находилась выше, чем ей положено. Как если бы кто-то за камерой стоял и фотографировал их троих. Но это невозможно, ведь там больше никого не было и не могло быть. Кофлер перевернул фото и прочитал надпись. Содержание надписи тоже немного поменялось. Теперь там было написано «С любовью, твои самые близкие люди, Ранни и Тимми». Это было наваждение. Этих слов не было изначально. Это все словей. Он путает, и избивает с толку. Или Кофлер сам запутался и перестал отличать реальность от вымысла. На строчке, написанной ровным чернильным почерком, упала крупная бордовая капля. За ней еще несколько поменьше. Кофлер провел рукой под носом и убедился, что у него из носа идет кровь. Нужно было спешить. Старик убрал фото в карман и вышел из комнаты наблюдения. Он спустился по металлической лестнице и направился, немного прихрамывая, в сторону клетки. В лаборатории творилось нечто странное. Повсюду летали вещи. Светильники то вспыхивали, то гасли, создавая неприятный эффект. Пару раз из-за этого Йозан едва не столкнулся с пролетающими мимо предметами. По пути Кофлер для себя отметил, что звуки за дверью почти стихли. То ли охрану напугала что-то, то ли они побежали за инструментом. Бесполезно, двери были бронированными, и вскрыть их было практически невозможно. На место звуков, рвущихся в лабораторию охранников, пришел другой звук. Смесь гула двигателя, скрежета металла и... Плача. Кофлер не мог понять по голосу, кто плакал, но кто-то, несомненно, знакомый. Может быть, он сам. И вот ученый уже стоит у темного разъема гибонитовой двери, ведущей в обитель тьмы. Там, где живет чудовище, затаилось и ждет очередную жертву. Но сейчас все закончится. Чудовище умрет. Оно питалось душами. Папа, а чудовища существуют? Кофлер набрал код на панели рядом со входной дверью. Но дверь не открылась. Старик не мог поверить своим глазам. Неужели код успели сменить? Но ведь на главном входе код не меняли. Зачем делать это здесь? Еще несколько попыток, безрезультатно. Соловей его не впускает. Кофлер знал, что входить в камеру с устройством во время того, как оно активировано, очень опасно. Но сейчас это его не интересовало. Он не собирался покидать ее. Создатель и создание. «Это я, твой отец, дитя. Не бойся!» Прошептал Кофлер, обращаясь неизвестно к кому. Он закрыл глаза и попытался успокоиться. Дыхание почти восстановилось. Биение сердца отдавалось в висках. Старик протянул руку и дотронулся до холодного металла. В этот же миг дверь растворилась, словно ее никогда и не было. Кофлер открыл глаза. Перед ним был коридор, освещенный синеватым подрагивающим светом. Кофлер медленно вошел в коридор, и тут же за ним вновь образовалась дверь. «Спасибо!» — произнес слух Йозан. Он медленно двинулся по коридору вперед. «Здесь было необычайно тихо. Все дело в хорошей звукоизоляции, вероятно». Кофлер шел по коридору и начал замечать, будто коридор начал закручиваться спиралью. Не сильно, но ощутимо. Ученый внутри говорил, что это обман сознания, вызванный стрессом и изоляцией. Но Кофлер лично видел, на что способен Соловей. Он оживлял мертвую материю, ускорял рост зерна и менял структуру предметов. Нечто сродни волшебству, если бы оно существовало в реальности. Кофлер никогда не верил в магию или волшебство. Он всегда руководствовался лишь логикой и эмпирическим методом познания. Но возможно ли было зайти в своем познании настолько далеко, чтобы создать машину, которая сама создает материю, пространство и время? «Ты настоящий волшебник, Тимми!» Кофлер дошел до конца коридора. Только коридор теперь был круглым, похожим больше на трубу. Он приложил руку к двери, и она так же, как и первая, исчезла. Кофлер почувствовал, как его засасывает внутрь камеры. Он летел или падал. Приземлился на ребристую поверхность. В боку отдалось острой болью. Ученый явно себе что-то повредил. Возможно, сломал. Приступ кашля напал на лежащего старика. Кофлер кое-как откашлялся и, не торопясь, поднялся, хватая ртом воздух. Осмотрелся. йозан находился в тестовой камере в которой посередине вращался и пульсировал шарообразный объект покрытый энергетическими всполохами различных цветов соловей при вращении он издавал мерный повторяющийся шум только была странность соловей находился на стене а не на полу или кофлер посмотрел под ноги и не поверил своим глазам та ребристая поверхность в которую он врезался при падении находилась на стенах тестовой камеры, и он сейчас стоял не на полу, а на стене. Это противоречило всем законам физики, но у Кофлера не было времени удивляться и изучать подобный эффект. После падения и удара каждый вздох отдавался неприятной болью. Медлить больше было нельзя. Он похромал крутящемуся шару, полностью окруженному энергией. Подойдя к Соловью, Кофлер понял, что соловей находится на уровне его головы. Йозен какое-то время смотрел на завораживающий танец соловья. Воздух рядом с устройством не просто пульсировал, он буквально содрогался, издавая вздох, напоминавший человеческий. От этого становилось не по себе. У Йозена заныли зубы и зазвенело в ушах. В груди покалывалось сердце, Нарастал тот самый момент, к которому он шел все это время. Может быть, в этом и заключалась его судьба. Уничтожить свое же творение, чтобы не стало еще хуже. Для человечества. Может быть, в этом и заключается смысл спасения человечества. Принести в жертву себя и близких. Кофлер поморщился, будто попробовал что-то кислое. «Да пошло оно, это человечество!» Громко произнес Кофлер, обращаясь то ли к себе, то ли к Соловью. «Слышите меня!» Странная все-таки складывалась ситуация. Единственный, кому он может излить душу перед концом, является чертова машина. Кофлера это очень разозлило. Он достал из пальто нож и осмотрел его. На рукояти красовалось совсем недавно вырезанное сколком имя сына – Тим. Или это была аббревиатура – Триангулятор иммерсивности материи. Первоначальное название «Соловья» – Ведь имя его сына пишется с двумя буквами «М». Получается, что он вырезал на рукоятке название «Соловья» вместо имени «Сына» в память о нем. У Кофлера волосы зашевелились на голове. Он ужаснулся тому, насколько далеко раскинулось влияние устройства за пределы лаборатории. Может быть, об этом и пытался предупредить его Паули при их последней встрече. А он не слушал того, кто был ему другом и коллегой. Кофлер крепко сжал нож. Прощай! обратился он к соловью и собрался уже ударить, как вдруг помещение изменилось. Расширилось во все стороны, стало многогранным. Тестовая камера стала похожа по форме на внешнюю оболочку соловья. Кофлер почувствовал, будто находится внутри устройства. Сейчас переливающийся, пульсирующий энергией шар парил посреди комнаты. По другую сторону висящего над полом шара стоял еще один Йозеф Кофлер. Только выглядящий заметно моложе и лучше. Еще не седой, без кругов под глазами и осунувшегося лица. Он был одет в рубашку, серые брюки и белый лабораторный халат. Молодой двойник спокойно взирал на старого, потрепанного жизнью Кофлера. У молодой копии в правой заментованной руке также был нож. Старик не мог поверить своим глазам. Он понимал, что соловей путает его, морочит. Но он не намерен отступать. Ему нечего терять, ведь он потерял все. Старик Кофлер медленно поднял руку с зажатым в ней ножом. Молодой двойник улыбнулся и сделал то же самое. Йозана это немного сбило с толку, но он не намерен был отступать. Он замахнулся и ударил ножом по светящемуся шару. Вложил в удар всю силу, какая у него осталась, попав ровно в центр шара. Шар содрогнулся и словно издал вопль. Двойник также ударил ножом, только не в шар, себе в живот. Белая полосатая рубашка вместе удара принялась быстро краснеть, образуя вокруг раны с торчащим из нее ножом красное пятно. Кровь закапала на пол. Йозен смотрел на это с расширенными от ужаса глазами. Он не верил, что это происходит на самом деле. Он резко осмотрел свой живот. Но там ран не было. Вздох облегчения. Это просто соловей его путает и пытается напугать. Кофлер снова занес руку с ножом над соловьем. Тот метался в разные стороны, словно хотел убежать. Молодой Кофлер опять сделал то же самое. Его улыбка стала еще шире. «Улыбайся! Недолго осталось!» Злобно произнес Йозан, обращаясь к своему двойнику. Затем принялся бить ножом метающийся шар. Двойник бил себя в живот. Одежда двойника становилась все более красной. Из живота летели струи крови. Некоторые долетали до Йозана, но он старался не обращать на это внимания, сосредоточившись на соловье. «Это тебе за все, что ты натворил!» кричал Кофлер, продолжая наносить удары. Двойник продолжал бить себя. Кофлер заметил, что с каждым ударом двойник старился и дряхлел. Теперь напротив Йозана стоял он сам, дряхлый, потерянный старик, больше похожий на живой труп, нежели на человека. Изо рта двойника обильно сочилась кровь. Шар меж тем почти угас. Кофлер продолжал бить, пока не выдохся. Когда он почувствовал слабость, настолько сильную, что не мог поднять руку вверх, то остановился. Нож выпал из руки. Двойник также выронил свой нож. Теперь это был скелет, обтянутый кожей. Он стоял, пошатываясь, продолжая истекать кровью. Кофлер почувствовал дурноту. Ему надо было присесть. Он медленно опустился на пол. Двойник тоже присел. Кофлер, тяжело дыша, смотрел на свою копию. Копия, продолжая улыбаться, хотя больше похоже было на оскал, смотрела на Кофлера. Йозен не мог подняться. Силы его покинули. Он посмотрел на шар и заметил под ним толстый питающий провод, которого раньше не было здесь. Провод вертикально шел от соловья вниз, прямо в пол. Оставалось перерезать его, и все будет кончено. Кофлер почему-то был в этом уверен. Он нащупал нож на полу, И подполз к проводу, двойник повторял. Расстояние в несколько метров казалось Кофлеру сейчас огромным. Он напряг все свои последние силы. Он должен был закончить. Отомстить за Тимми. Кофлер, хрипя, подполз к проводу и принялся резать его. Провод оказался мягче и податливее, чем выглядел на вид. Пока Йозан перерезал провод, раздавалось противное бульканье. Кофлер посмотрел на своего двойника и ужаснулся. Тот истово резал ножом свою шею. Из раскрывшейся, словно второй кровавый рот, трахеи брызгала кровь и вырывался свистящий звук вперемешку с бульканьем. Но самое ужасное было, что двойник резал себе горло все с той же улыбкой. Кофлер отвел взгляд. «Его не должны волновать эти уловки. Он почти победил чудовище». Комната стала уменьшаться и сжиматься. Кофлер торопился. У него почти получилось. Еще немного. Стены комнаты уже окружали их. Давили. Не оставалось свободного пространства. Наконец, провод был перерезан с хрустом. Кофлер почувствовал удовлетворение. Он лег на спину, взглянул в сторону двойника. Тот лежал без движения. Под ним растекалась красная лужа. «Я отомстил!» Еле шевелящимися губами сказал Йозан. Он посмотрел на потолок. Шар исчез. Камера принимала знакомые очертания. Слезы покатились из глаз ученого. Он снова почувствовал, как молодеет. Как приходит домой. Его встречают улыбающиеся ранее Снелли на руках. Подбегает подросший Тимми и крепко его обнимает. Мальчик говорит без умолку, Рассказывает обо всем на свете. Затем они всей семьей ужинают и по телевизору рассказывают, что война окончена. Наступил мир, а после ужина они в гостиной играют и веселятся. Тими нянчится с сестренкой. Йозен обнимает прильнувшую к нему Арани. Они счастливы, ведь он обещал, что так все и будет. Так все и вышло. Кофлер закрыл глаза. Четыре человека в серебристых комбинезонах с пистолетами наперевес вошли в экспериментальную камеру. В ней на возвышении, напоминающем пьедестал, тихо покоился соловей. От устройства отходило множество вьющихся по полу проводов. Люди в комбинезонах шли медленно и немного вальяжно, как в замедленной съемке. С виду они были похожи на космонавтов, которые высадились на неизвестную планету. Космонавты разошлись по камере. «Прием! Устройство обесточено!» произнес в рацию приглушенный голос один из людей. «Повторяю! Устройство обесточено!» «Понял!» раздался басовитый голос в ответ. «Что с Кофлером? Он жив?» Человек в комбинезоне склонился над распластанным на полу телом Йозана Кофлера и принялся его рассматривать. Тот лежал назнич с запрокинутой головой. Глаза были прикрыты, на губах застыла улыбка. Это придавало лицу мечтательное выражение. «Если бы не одно «но»!» Из глаз катились застывшие слезы. Шея ученого была увенчана темным глубоким разрезом, в котором, как в яме, скопилась кровь. Рана с ее краями была похожа на гигантский открытый рот. Бежевый свитер, надетый на мужчине, насквозь пропитался. Человек аккуратно откинул его. В животе Кофлера присутствовали множественные колотые раны. Рядом с бездыханным телом Йозена Кофлера лежал окровавленный нож. Человек в комбинезоне взял оружие и повертел в руках. На рукоятке ножа он разглядел неровно вырезанные три заглавные буквы «ТИМ». Человек вернул нож на место. «Йозен Кофлер мертв! Повторяю, Кофлер мертв!» – отрапортовал человек. «Он покончил с собой. Вижу повреждения шеи и многочисленные ножевые раны». «Досадно!» последовал ответ по рации. «Ладно, выносите его, только аккуратно, он пригодится для исследований». Четыре человека в серебристых комбинезонах убрали оружие и расстелили носилки, аккуратно переложили тело на носилки и вынесли его из экспериментальной камеры.